Ледовое побоище вместе с Невской победой дало полное торжество православию над происками против него со стороны Папы и надолго остановило наступательные движения против нас, шведов и немцев, самые горестные и трудные годы русской жизни. Однако на северо-западе нашем поднялся и третий свирепый враг – Литва. «В то время умножишься языка литовского и начаши пакостите в области великого князя Александра», — говорит летописец. Но Александр не замедлил нанести и Литве несколько жесточайших поражений. «Радуйся, буйство не в в дни Литвы укротителю, радуйся в своей земле мужественной защитителю, поется ему в Акафисте». Летом 1242 года, по получении первых известий о набегах литовцев, Александр с немногочисленным войском выступил им навстречу. Как обычно, недостаток своих сил он восполнял необыкновенной быстротой передвижений и искусным ведением боя. В один поход ему удалось рассеять до семи неприятельских отрядов и избить множество их князей. Причем он и сам не раз подвергался величайшей опасности. Удар, нанесенный им, был так силен, что литовцы не беспокоили Александра больше двух лет, в течение которых он прожил сравнительно спокойно в Новгороде. В 1244 году скончалась жившая с ним мать его, блаженная и чудная княгиня Феодосия, принявшая перед кончиною схиму с именем Ефросиния. В 1245 году литовцы оправились и опять стали совершать набеги на русскую землю. Они сожгли окрестности Торжка и Бежецка и завладели было торопцом. В котором заперлись, но сюда на утро уже прискакал грозный Александр и взял обратно город, причем множество литовцев было иссечено, и в том числе восемь князей. Довольные победой новгородцы не хотели продолжать похода, но дальновидно Александр судил иначе. С одной своей дружиной, со своим двором, он погнался преследовать литовцев, настиг их у озера Жистца и изрубил всех до единого человека. Затем, после краткого отдыха у тести Брячеслава в Витебске, Александр взял с собой своего маленького сына, гостившего у деда, и выступил в новый поход против литовцев. Он встретился с ними близ у свята и опять нанес жесточайшее поражение. Этими решительными и беспощадными действиями Александр навел на литовцев полный ужас, и в течение нескольких лет они не осмеливались появляться в его владениях. В 1243 году великий князь Ярослав, деятельно занятый приведением в порядок своей земли после испытанного страшного погрома и постоянно тратя огромные деньги из личных своих средств на выкуп и облегчение участи несчастных, попавших в неволю к татарам, получил грозное приглашение Батыя явиться к нему. Надо было, разумеется, беспрекословно повиноваться». У самого Батыя на Волге имелось всегда под рукой 600-тысячное войско, а в степях Поднепровья было расположено 60 тысяч человек под начальством татарского воевода Куримсы. Вслед за Ярославом отправились к Батыю и все его родичи, а сын Ярослава Константин поехал в ставку великого хана на Байскальское озеро, близко Ракарума. Батый принял Ярослава довольно милостиво и, отпустив, сказал «Будь ты старший между всеми князьями в русском народе». В 45 году молодой князь Константин вернулся из Татарии, а Ярослав должен был сам отправиться туда. Он присутствовал там при воцарении в 1246 году нового хана Гаюка. Через некоторое время мать этого Гаюка пригласила к себе Ярослава и в знак великой чести дала ему есть и пить из своих рук. Отчего, однако, он заболел и через семь дней умер. Полагали, что он был отравлен ханшей, так как тело его посинело удивительным образом, и что это было сделано по наветам какого-то русского предателя Федора Яруновича. Так кончил свой земной путь мужественный Ярослав, много потрудившийся на пользу русской земли в наступившие ужасные для нее годы. После кончины Ярослава Великое княжество Владимирское перешло к брату его Святославу, который утвердил сыновей Ярослава на уделах, данных им отцом. С этого времени начинается новая пора в жизни Александра и великого его служения Родине. Он понял своим глубоким умом полную невозможность бороться с татарами до наступления лучших времен. И понял также, что только беспрекословным исполнением всех требований по части уплаты дани Возможно спасти родину от всех ужасов второго татарского нашествия. Поэтому вся жизнь Александра после кончины отца была направлена к тому, чтобы приобрести полное доверие к себе со стороны татар. Конечно, для того, чтобы они по возможности менее вмешивались в наши внутренние дела, позволили бы прийти в себя и собраться со свежими силами. Для достижения этой великой и святой цели Александр не щадил себя, он шел на всякие опасности и труды, и испил до дна горькую чашу унижений от татар. Вместе с тем он прошел также через ряд самых глубоких душевных страданий, так как зачастую не был понят даже своими близкими и родными.